«Что-нибудь случилось?» — испуганно спросила Таня и перевела взгляд на Корнилова. По-видимому, выражение его лица не предвещало никаких неприятностей, и девушка успокоилась. «Я приготовил ужин. Принести сюда?» «Танечка, если вас не затруднит, принесите нам по стакану чая», — попросил Корнилов. «У нас еще на пять минут секретов, а потом я уезжаю». «Мама пьет чай из своей любимой чашки», — кокетливо сказала Таня, окинув Корнилова с головы до ног, быстрым внимательным взглядом и, видимо, вполне одобрив его. «Маме в любимой чашке», — засмеялся Корнилов. «Я, кстати, тоже люблю из чашки». Зоя Петровна, встряхнув головой, словно отогнав нахлынувшее воспоминание, сказала, «Таня, это Игорь Васильевич Корнилов». «Помнишь, я тебе рассказывала, до войны мы жили в одной квартире на пятой линии. Игорь такие пироги, который ходил по карнизу шестого этажа». «И писал тебе стихи про любовь?» — спросила Таня. Корнилов засмеялся и почувствовал, что краснеет. Таня сделала перед ним легкий реверанс. «Ладно, ладно, я за чаем». Она уже пошла из комнаты, но с порога обернулась и спросила «Сколько же вы не виделись, друзья детства?» сорок четвертого», — ответил Корнилов. «После того, как твою маму увезли из детского дома к каким-то родственникам». «К деду», — сказала Таня. «Мама, ведь тебя увезли к дедушке, в Хабаровск». Зоя Петровна кивнула. Они сидели молча, пока Таня принесла на подносе чайник и две чашки, сахарницу и маленькую вазочку с печеньем. Когда она ушла, Корнилов спросил, «Ты никогда не ходила в эту квартиру?» Зоя Петровна покачала головой, «А я ходил. Один раз из любопытства, а другой служба заставила. Помнишь, дядю Мишу? Мы его чернокнижником звали?» «Помню. Его библиотеку украли. Самые ценные книги. Вот мне пришлось заниматься». Корнилов грустно улыбнулся. Только он меня не признал, как и ты сначала. Ему ведь уже лет восемьдесят. Да, сейчас было бы около того. Но десять лет назад он умер, через месяц после кражи. Не перенес старик. И книги ведь мы нашли на третий день. А ты помнишь, Игорь, Епишкина, спросила Зоя, как он крупу из банок на кухне отсыпал? А когда голод начался, у Любавиных карточки украл. «Поверишь ли, Зоя, когда мне приходится со всякой сволочью разговаривать...» Он усмехнулся недобро. «Из моих клиентов мне всегда лицо этого епишкина вспоминается. И как сандружинницы Любавиных весной из квартиры увозили». А, он досадливо махнул рукой. «Что мы с тобой все о печальном...» Он посмотрел на часы, было уже пятнадцать минут девятого. А на приятное времени не осталось. Корнилов встал за стола. «Зоя, прошу тебя, как договорились?» «Никому ни слова. Ирогозиной. Никакого намека. Сыграй. Я помню, в детском доме у тебя в самодеятельности хорошо получалось. Если будет к месту, поинтересуйся. Не подыскала ли она себе работу? Позвони». Он написал на клачке бумаги свой служебный телефон. Хотел написать домашний, но не написал. Она пошла его провожать. Дочка у тебя, красавица. Я, как увидел ее, сразу вспомнил Зою Лапину. Кстати, а сейчас у тебя какая фамилия? Лапина, ответила Зоя Петровна. Мы так с мужем договорились. После войны все друг друга разыскивали. Я и подумала, моим родственникам... «Будет проще, если кто захочет разыскать». Таня вышла из кухни. «Я тоже хочу с вами проститься, Игорь Васильевич. Игорь Васильевич, очень рада была с вами познакомиться». Таняны слова опять прозвучали кокетливо, и мать с удивлением покосилась на нее. «Вы к нам еще заедете?» Корнилов посмотрел на Зою Петровну. Она молчала. Ну и в ее больших глазах он почувствовал вопрос. «Обязательно заеду», — сказал Игорь Васильевич. В райотделе Бугаев играл в шахматы с Петром Андреевичем. Оба выглядели усталыми, серыми. Рядом с шахматы доской стояли стаканы из-под чая. На листе белой бумаги лежало полбатона. «Не ушел Петр к домашним разносолам», — тепло подумал Корнилов. Дождался. А вслух сказал, «Давно мог бы дома быть». Жену бы в кино сводил. Я у вас тут афишу видел. «Укол с донтиком». Французская комедия. «Обхохочешься».